Укрепили цементом фундамент, все как положено. В воскресенье приехали, чтобы дальше трудиться. Тут их Юрий Алексеевич встретил. Выгнал Федула прохиндей, и как выгнал? Она восхищенно хлопнула в ладоши. Федул наглец потерял совесть совести страх. Хозяйку обворовывает, но вьет, как кот, смотрит умельно. Строители все такие. Честных днем с огнем не найдешь. Оксана все ему прощает.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 На своем птичьем языке чирикуют, мне это непонятно. У них много слов новых, я половин не знаю. Музыкой занимаются целыми днями, молодцы такие. А по вечерам с Леночкой возятся. Это для меня тоже удивительно. Таким детям с пятилеткой разве интересно? Они с ней как с котенком. И туда, и сюда, и какие-то башенки с ней строят, и в прятки играют. Может, у них братья и сестры младшие, и они по ним скучают? Даже не знаю. Учительница нормально общалась с Баринцевой. — Да почитай, что вовсе не разговаривали. — Ну, или я не видела. — Вы учтите, ведь меня по выходным тут не бывает. Может, они по субботам чаи гоняли на крылечке или венцо белое с виноградом употребляли? — Может, — мысленно согласился Макар. — Но что ты ему подсказывала, что не было ни чаев, ни крылечка, ни белого венца с виноградом.